глава 17 безлимитный трафик главная проблема малого бизнеса сложность привлечения большого количества заказов чтобы математика сходилась и на каждый потраченный рубль вы получали бы два а лучше 10 методы о которых я расскажу и которые вы грамотно используете позволяют привлечь и 100 рублей на каждый вложенный рубль Они работают здесь и сейчас. Не факт, что пройдет время, и вы сможете ими также эффективно пользоваться. Но если вы будете думать как хакер, то вы найдете свои собственные способы. Наблюдайте за конкурентами и гигантами. Вы можете повторить то, что делают они, или воспользоваться инструментами, которых они не замечают. Безлимитный трафик. Конечно, это условно. Но мысль, что есть нескончаемый клиентский трафик, приучает искать способы, чтобы его забрать. Они есть. Они вокруг нас. Нужно только распахнуть глаза и увидеть. Как привлекают лиды Озон, Wildberries, а л и э к с п р е s с Понятно, что кроме этих способов привлечения клиентов – У крупных маркетплейсов есть брендовый и рекламный трафик с оплатой за клик, SEO-продвижение и т.д. а к а л е е Каналы, о которых пойдет речь, хороши тем, что вы ничем не рискуете, но привлекаете клиентов с оплатой за заказ. Если это возможно, почему бы не делать так, как крупные сети, и не получать заказы? Инструменты с оплатой по факту заказа. CPA-сети. CPA-сети – это реклама с оплатой за действие, чаще всего за оплаченный заказ на вашем сайте. Веб-мастера CPA-сети тратят свои бюджеты или ресурсы своих сайтов, чтобы продвинуть ваш товар, а вы им за это даете комиссию с оборота заказов, которые они привлекли. Сама сеть следит за тем, чтобы интересы обеих сторон соблюдались. точкаcom У них есть офферы для Озон, Wildberries, AliExpress, на которых веб-мастера зарабатывают деньги. С этой сетью партнерских программ я работал с несколькими компаниями, и она реально приводит клиентов. В нише мебели через admitted.com продавали товары на 15 миллионов рублей в месяц. Знаю, что это далеко не предел, и более крупные компании продают еще больше. Есть условия, которые не подходят многим новичкам. В сети admitted.com смотрят на трафик сайта. Он должен быть не менее 70 тысяч уников в месяц. Есть еще абонентская плата 12 т 0 0 я в месяц или 24 тысячи за v i p о б с л у ж и в а н и е но работа с admitted.com себя хорошо окупает. Полный список CPA-сетей можно посмотреть тут. https, hoogling.com, CPA-сети и партнерки, которые повысят доход инфосайта. Промокод-сервисы. Люди все чаще ищут товар со скидкой на промокод-сервисах. Принцип тут тот же, только клиент переходит на ваш сайт, вводит промокод и покупает. На многих из них есть функция продвижения, но лучше работает величина скидки. Больше скидка больше клиентов. Кто работает с промокод-сервисами чаще всего? Правильно, Ozon, Wildberries, AliExpress. А также по CPA-системе с оплатой за заказ. Промокод-сервисов много. Промокода промоскидки.ру, п р о м о к о д ы точкаru и другие. Ozon Wildberries AliExpress на промокод-сервисах. HTTPS промокоды.net Store Ozon. HTTPS промокоды.net Store Wildberries. HTTPS п р о м о с к и д к и точкаru AliExpress. А почему вы до сих пор не там, а на маркетплейсах? Может, это стокгольмский синдром? Кэшбэк-сервисы. Система похожа на промокоды. Разница в том, что вашему клиенту придет кэшбэк. Его обеспечивает сам сервис из своих процентов за продажу. Значит, вам ни о чем беспокоиться не нужно. Вот топовые кэшбэк-сервисы. Копикод. Мегабонус. Бэкит. Смартий. c a s h r b r a n d s скидка.ру Admitted.com в одной из компаний обеспечивал нам по 200-300 заказов в месяц. Ниша мебели. h u o g l i n k i o Мы запустили свою собственную CPA-сеть партнерских программ с рекламой по факту заказа. Сейчас она работает только для клиентов агентства. Мы планируем развивать продукт, чтобы каждый малый предприниматель мог получать клиентов вне зависимости от бюджета и без слива рекламных денег, просто заплатив процент по факту заказа на его сайте. Бренд-медиа. Старая история на новый лад. В этом разделе я расскажу о том, как сделать из бренд-медиа действительно классный инструмент для генерирования трафика. Бренд-медиа — это онлайн-журнал, который способен привлекать из поисковых сетей миллионы посетителей-читателей. У нас на сайте hooglink.com.media есть множество кейсов создания бренд-медиа для клиентов с нуля до 200 тысяч и более читателей за каких-то полгода и последующей их монетизации в продаже. Без дополнительных затрат можно собирать на сайте огромную аудиторию и монетизировать ее с помощью бренд-медиа. Реклама не н у ж н о бюджета тоже. Нужно лишь время или копирайтер для написания статей. Возможно, стоит добавить видеоформат с самой полезной информацией. Hooglink.com профессионально занимается созданием бренд-медиа и продвижением контента. Здесь я поделюсь основной частью технологии, запустив которую вы сможете повторить результаты. У нас есть лаборатория, где мы исследуем контент, ретаргетинг, блоки, которые линкуют контент, продающие карточки и маркетинговые связки. Поэтому, обучившись у нас или запуская с нами свое бренд-медиа, вы гарантированно получите результат – Из чего строится бренд-медиа по технике хуглинг? Никакой магии нет. Мы взяли SEO-технику небоскреба, перевели ее на современный лад, добавили фишек онлайн-шоппинга, например, ядерный контент, прогрев, дожим, оффер. Это увеличивает действенность первоначального метода в пять раз. Три составляющие успеха. Первое. Техника небоскреба – генерация трафика. Вторая – ядерный контент, вовлечение и возврат клиентов. Третья – продающие связки, блоки, прогревы, дожимы. Техника небоскреба. Техника небоскреба – это SEO-метод прокачки информационных запросов, придуманный маркетологом и оптимизатором поисковых сетей Брайаном Дином. Впервые отчет опубликован в блоге Backlinko в 2016 году. Главная идея в том, чтобы прокачивать темы с большим количеством трафиковых ключевых запросов при помощи крупных лонгридов, обратных ссылок, социальных сигналов и таким образом попадать в топ-выдачи поисковиков. Маркетологи сравнивают эту технику с небоскребом. Если ваши конкуренты пишут небольшие статьи и попадают в топ, то вам нужно написать в разы больше и со значительным количеством социальных сигналов. Отзывами, комментариями, видео и фотоконтентом. Затем нужно сделать так, чтобы вашей статьей делились и вы получили много обратных ссылок. Тогда вы выйдете в топ поисковиков и привлечете на статью огромный трафик. Но не все так просто. Эти методы отлично работали с 2016 по 2020 год. Сейчас SEO-оптимизация изменилась, и теперь еще нужно, чтобы вашу статью прочитали, прокомментировали, желательно цитировали, поделились ссылкой на н е ё или отреагировали другим способом. Сейчас в Яндекс.Метрике есть показатель дочитываемости материалов. на основе которого поисковый робот принимает решение, продвигать вашу статью или нет. Как выйти в топ и привлечь трафик? Первое. Изучайте ключевые слова. Вам нужно найти темы, которые интересуют читателя, и выявить ключевые слова. Это можно сделать через https wordstat.yandex.ru Второе. Почитайте 5-7 статей конкурентов в топе. Сколько в них символов, сколько ссылок на статью проставлено, например, через мега-индекс. Какие виды и какое количество контента в статье выложено. Третье. Создайте архитектуру статьи и сделайте меню, навигацию по статье. Ее заголовки и желательно сделать ключевыми словами. Четвертое. Напишите статью, где будет много символов. Добавьте больше картинок. Если нет аудиоверсии, сделайте ее. У конкурентов есть видео? И вы добавьте видео. Пятое. Стимулируйте лайки, комментарии к статье и предусмотрите возможность ею поделиться. Шестое. Сделайте микроразметку статьи для Яндекс и google Пропишите тайтлы и дескрипшн. Седьмое. Предлагайте читателю интересный материал, чтобы он не заскучал, а прочитал вашу статью от начала до конца. Вы спросите, зачем столько возни ради какой-то статьи, да за тем, что если она будет реально интересной, информативной и попадет в топ, то может провисеть несколько лет, приводя к вам новых клиентов». особенно если ключевые слова будут высокочастотными по употреблению, то есть теми, которые чаще люди в поисках товара вбивают в поисковую строку. А что, если таких статей будет 100, А 1000? Представьте, какой трафик вы сможете привлечь и сколько продаж сделать. Повторюсь, статьи, написанные методом небоскреба, висят в топе по информационным запросам не один год. Ядерный контент. Ядерный контент это тот, ради которого читатель будет возвращаться на ваш бренд-медиа. Для начала нужно определить горячую тему. Для каждой аудитории она своя. Например, моей горячей темой и ядерным контентом стала борьба с маркетплейсами. Почему? Потому что они многих обманули. Кто-то потерял бизнес, кого-то маркетплейсы теснят, и предприниматели не знают, выходить на их площадки или нет. Без ядерного контента и его грамотной перелинковки со статьей, написанной методом небоскреба, посетители уйдут с сайта и не вернутся. Продающие связки. Контент надо продвигать как внутри своей площадки, так и во внешних источниках. Про стадии продажи в контенте я рассказывал в главе е ш о п и н г а не покупки». Здесь лишь дополню информацию и расскажу о том, как продвигать и продавать контент вне площадки. Первое. Рерайт самых успешных статей и их публикация с ссылками на ваш бренд медиа на площадках крупных медиа – Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Хабр, InMyRoom и других – Во многих нишах есть собственные открытые медиа с миллионами читателей, которые хорошо относятся к интересному контенту от пользователей и зачастую разрешают давать ссылки на свой продукт или свой онлайн-журнал. Второе. Закрывайте читателей на e-mail-рассылку или чат-бот. Важно собирать контакты клиентов. Но лучше это делать не в соцсети, где показ сообщения клиенту зависит от ее алгоритмов, а в имейл-рассылке или чат-боте. С учетом того, что открываемость чат-бота в среднем 70-90%, а в имейл-рассылке 8-10%, я рекомендую второй вариант. Стоит помнить, просто так никто ни на что не подписывается. Можно предложить за подписку подарок. Например, гайд, инструкцию по вашим товарам, урок или что-то полезное, но в вашей товарной нише. Лучше, чтобы продукт был виртуальный и интеллектуальный. Не нужно дарить за подписку реальные товары. Третье. Ретаргетинг на карточке товара. В бренд-медиа хорошо работает связка «контент-ретаргетинг». Покупка. Приведу о к к у п п а простой пример. Вы написали откровенно крутую и интересную статью, в которой рассказали о вашей нише, сравнили себя с конкурентами и немного порекламировали свой продукт. Тогда из метрики вы выгружаете тех, кто дочитал статью, потому что понимаете, что они прогреты. Далее запускаете на эту аудиторию ретаргетинг, но уже не на инфоконтент, а на карточку товара. В итоге получаете повышенную конверсию. Если вы все сделали правильно, то она из кликов в покупку составит не жалкие 1-2%, как в среднем в интернет-магазинах, а 15-20%. Есть более сложные схемы. Вы ведете полный прогрев из нескольких статей, возможной видео и рассылки в чат-бот, Потом отбираете тех читателей, кто полностью прошел по всей стратегии. Если он за определенный период не сделал покупку через товарные блоки, возвращаете его ретаргетингом на карточки товара или дожимаете персональными скидками через чат-бот. В общем, работа с контентом – это искусство подведения клиента к покупке. Чем вы профессиональнее и эффективнее в нем – тем больше у вас продаж. Безлимитный трафик. Что это? Безлимитный дешевый трафик находится вокруг нас. Сейчас, например, есть много молодых компаний, которые продают товары через ТикТок, хотя еще год назад платформа рассматривалась как попрыгушки под музыку для школоты. Все течет, все меняется. Надо внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Например, пять лет назад в складе дверей 169.ru мы и не подозревали, что сможем получать с Авито и Юлы около трех тысяч с половиной лидов в месяц по цене, не превышающей 400 рублей за лид. Сейчас же это уже вполне нормально. А Критео, к р и т е о к o m рекламная компания, предоставляющая медийную рекламу в интернете, Половина слушателей книги, наверное, и не слышали об этом сервисе, хотя он мегаэффективный в плане ретаргетинга и один из самых популярных в мире по продажам в e-commerce. Постоянное тестирование разных инструментов – важная составляющая успеха в части привлечения клиентов. В идеале вы всегда должны находить время, бюджет и инструменты для замера эффективности каналов. Хорошо еще составить план по их тестированию. Поставьте в свой или график вашего маркетолога пункт «Раз в месяц тестировать один новый рекламный канал». И пусть половины из просмотренных уйдут в небытие, как нерабочие в вашей нише, но я уверен, За год вы обнаружите 2-3 рекламных канала или продающие связки из каналов, которые будут на вес золота. В следующей главе поговорим о простых способах продавать больше здесь и сейчас. Выводы. Безлимитный трафик – это не сказка. Если посмотреть, откуда он приходит к лидерам рынка, Можно составить свой медиаплан на тысячи заказов в сутки. SPA-сети, промокод сайты и кэшбэк-сервисы – отличный инструмент для генерации миллионов заказов для вашего e-commerce с оплатой по факту заказа. Создание своего онлайн-журнала и его продвижение методом Hooglink способно привести миллионы читателей на ваши статьи. после чего вы можете конвертировать их в ваших клиентов».